«Можно я загляну в гостя?» — произнёс Силавин, очаровательно улыбаясь. Лена чётко поняла, что не хотела бы. Она всю дорогу не знала, как вести себя с мужчиной, не понимала себя, но точно знала одно — гнетущее ощущение не давало покоя. Вероятно, по причине недоверия к мужчине. Появилось чёткое понимание, жених что-то скрывает от неё, и Дмитрий это знал, что не желал терпеть. «Только вот что? А если я спрошу у Егорова?» «Нет, не буду. С ним всегда всё не так идёт, как задумано. Не стоит». Подумала она, хмуря лоб. «Зачем?» С улыбкой поинтересовалась девушка, чувствуя усталость и желая поскорее остаться одной. Быть вежливой даже полчаса она не сможет. Сон. Ей нужно немного отдохнуть, и забыть обо всём. «Леночка, я бы хотел поговорить с тобой. Это очень важно». Решил признаться. В груди разлилось тепло, но неизвестность сдавливала органы, как мощный поршень. Девушка кивнула и, прижав к груди букет, вышла из машины, направляясь к подъезду. Приблизившись к кустарникам сирени, она подождала мужчину, напряженно шагающего позади. Только хотела успокоить добрым словом, как вдруг услышала странные звуки. Женский пронзительный крик или вопль. Точно не могла понять. Алексеева обернулась и посмотрела назад, задерживая внимание на площадке, где заметила худую женщину в спортивном костюме. Она держала ребёнка на руках и силой трясла его. Коляска валялась на земле. Перевернулась или женщина отшвырнула её, когда доставала малыша. «С малышом что-то случилось», — взволнованно произнесла она, глянув на мужчину. «Там мать, она справится». Раздражённый кивнул Андрей, хватая девушку за руку, желая продолжить путь. «Нарожают детей, а справиться не могут. Убогие мамаши». Ступор продлился несколько секунд. Елена вырвала руку и закричала. «Ей нужна помощь!» Последнее слово она выкрикнула уже в пути, в момент, когда бросила букет на лавку. Пока бежала по детской площадке, случайно увидела заезжающую во двор иномарку чёрного цвета. «Егоров?» «Да нет». Этого мужчины так много стало в её жизни, вот и мерещится». Перепрыгнув через заборчик, Лена бросилась к женщине. Она стояла у качелей. Стоило оказаться рядом, девушка сосредоточилась на матери с ребёнком. Она выла и почти душила крохотного сына, желая как-то помочь. Только хуже делает. Алексеева протянула руки и умоляюще попросила. «Дайте мне». «Нет, всё будет хорошо, хорошо, он сильный, справится». Лена в панике посмотрела на Андрея, оказавшегося рядом, ожидая поддержки, но мужчина отступил на шаг. Его лицо изменилось. Появилась паника и возмущение. Он как-то насупился и, отмечая внимательный взгляд Алексеевой, показал жестом руки на ребёнка. «Он же врач. Почему он показывает на ребёнка, предлагая этим заняться мне? И почему мне? Я же повар для него!» Отмечая бледный оттенок кожи ребёнка, Лена испугалась. Она почти налетела на женщину и, схватив за плечи, громко сказала. «Я помогу. Отдайте ребёнка, пожалуйста». Взвизгнув, женщина покачала головой, отталкивая телом. «Отойди, всё пройдёт. Мой сын не слабак». Почувствовав запах алкоголя, Алексеева прищурилась, определяя степень опьянения. Вроде не так сильно. Но мать вела себя странно, не желая видеть действительность. «Да она ребёнка угробит, идиотка». «Отдайте мне ребёнка!» — почти выкрикнула Елена, чувствуя, как по коже пошла дрожь. Волнение или страх? Неужели опять? «Отстань, всё пройдёт!» — закричала женщина, силой сдавливая маленькое тельце. В следующую секунду Елена с открытым ртом наблюдала, как эффектно рядом оказался Егоров. Мужчина молниеносно надавил на шею женщины, перекрывая кислород. Тут же выхватывая ребёнка, когда она с хрипами попыталась убрать его руки, бросая кроху. Когда Дмитрий сделал шаг к Елене, передавая ребёнка, то мать очнулась и бросилась забрать его, но мужчина оттолкнул, грубо рявкнув. «Не смей приближаться». Получив малыша, Елена быстро бросилась к коляске, которая уже стояла, и осторожно положила на горизонтальную поверхность, откидывая всё лишнее на траву, оставляя пелёнку. Сложив её втрое, запихнула под подголовку. Хотела отбросить вверх, но не получилось. Девушка обернулась, желая попросить Андрея помочь. Как тут же раздался щелчок, и мешающая часть сложилась. Теперь девушка видела ребёнка. Задержав внимание на Егорове, схватившем телефон, набирающем номер, Алексеева благодарно кивнула ему и начала осмотр. Елена кое-как сдержала стон, отмечая судороги всего тела. Ребёнок резко сгибал ноги, прижимая их к животу. Вдруг малыш вытянулся в струнку и застыл на месте. «Эпилепсия или эпилептический синдром», — предположила Алексеева, чуть поворачивая голову на бок, отмечая стеклянные глаза. Расстегнув кофточку, чтобы малышу не сдавливало горлышко, девушка схватила детский носовой платочек и свернула его в несколько раз. Тут же положила его в ротик ребёнку, чтобы он не прикусил язык. Когда приступ начал сопровождаться сильными судорогами, Елена осторожно зафиксировала ладонями головку. Девушка внимательно следила за ним, опасаясь, что дыхание малыша остановится, и он начнёт синеть. Тогда нужно будет делать искусственную вентиляцию лёгких. «Скорая в пути», — сухо произнёс Дмитрий, тут же спрашивая. «Как он?» Покачав головой, не желая давать пока ответ, девушка чётко контролировала каждое движение малыша, пока приступ не закончился. Тогда она на секунду закрыла глаза, радуясь, что всё обошлось. Дыхание выровнялось, и ребёнок уснул глубоким сном. Или нет? Девушка не желала отходить. Была вероятность, что случится повторный приступ. Поэтому Лена не хотела оставлять ребёнка без внимания. Тем более мать вызывала опасения. Даже напрягала. «Вот дождётся, скорую всё расскажет, тогда уже будет спокойно». Врачи проведут все необходимые методики обследования. Насколько она помнила, в обязательном порядке проводится ЭЭГ, чтобы определить, где в мозге малыша находятся очаги патологической активности. Естественно, для получения более полной картины необходимо сдать биохимические и общие анализы крови, тест на глюкозу. Ещё могут назначить КТ или МРТ головного мозга. При помощи этих исследований можно увидеть инфекционные заболевания мозга, опухоли, кисты, приведшие к эпилепсии, если есть. Как быть с малышом? Елена устремила взор на женщину. Вела себя она довольно странно. Стояла на расстоянии метра и смотрела на ребёнка. И в то же время не видела его. Девушка не понимала неадекватного поведения матери, но в стрессовой ситуации каждый ведёт себя по-разному. «Часто случаются такие приступы у вашего сына?» «Как можно спокойнее?» — спросила Алексеева. «Видела, что она сейчас неадекватна, но пора уже приходить в норму». На вопрос женщина вздрогнула, сглотнула и обняла себя за плечи. Нет. «Не может быть. Наверное. Просто я постоянно на работе. Родители с ним, а тут...» «В больнице вам ставили диагноз эпилепсия?» «Что?» — моментально закричала собеседница, только сейчас замечая людей, наблюдающих за ними. «Соседи, друзья и знакомые — все её знают и уважают». Сглотнув, она сжала руки в кулаки и прохрипела. «Что за ерунда? Зачем наговариваешь на моего сына?» Слова прозвучали невероятно громко. Елена поспешно посмотрела на ребёнка, переживая, что такие крики разбудят его, а ему нужен покой. «Не кричите!» «Это мой ребёнок, мой сын!» взвизгнула разгневанная женщина, приближаясь ближе. «У меня не может быть больного ребёнка, понятно? Я не дура и не наркоманка, чтобы рожать припадочного!» Елена не ожидала услышать подобное. С чего такие глупые рассуждения? Она с огромными глазами смотрела, как всё больше бушевала мать, а потом спокойно добавила. «Сейчас приедет скорая, и...» «Я отказываюсь от помощи. Я мать, и только мне решать. Ты всё придумываешь, чтобы унизить меня. Мой сын здоров. У такой матери, как я, не может быть припадочного ребёнка». «Вы говорите глупости. Эпилепсия или эпилептический синдром наблюдаются. Я не хочу вас слушать, не хочу. Убирайтесь. Прошло и ладно». Мне через час на работу. Мама через три часа придёт». «Постойте, вы хотите оставить грудного ребёнка одного?» С ужасом воскликнула Елена, не представляя, как можно допустить подобное. «А что, на час нужно няньку нанимать? Я одна работаю. Содержу родителей и ребёнка. Одна. И очень хорошо содержу. пашу как лошадь, но и зарабатываю много. А вы мне говорите, что у меня растёт эпилептик? Что у меня припадочный урод? Перестаньте так говорить». Не выдержала Елена, не желая слушать столь жестоких слов. «Что за мразь такая? Разве так можно? Бездушная тварь». Эпилепсия у грудничков может быть связана с наследственной предрасположенностью или с проблемами внутриутробного развития. От этого никто не застрахован. Плохая наследственность, осложнения во время беременности, осложнённые роды, родовые и послеродовые травмы и инфекционные заболевания — причин много. Эта патология неизлечима. но при правильно подобранной терапии может наступить ремиссия. Как она может так жестоко говорить? Вам нужно пройти обследование. «Вы врач?» — рявкнула женщина и, отмечая, как растерялась девушка, поглядывая на мужчин, сделала свои выводы. Она громко засмеялась, доказывая этим, что права, и процедила. «Если нет, то как вы смеете такое говорить?» Определить, как проявляется эпилепсия у новорождённого грудничка детей до года, можно по характерным симптомам и признакам. Иногда они проявляются однозначно, а иногда их можно спутать с другими заболеваниями. «Вам необходимо...» — выпалила Елена, не собираясь сдаваться. «Неужели мать не понимает всю серьёзность ситуации?» «Да пошла ты, сука!» — завизжала женщина и кинулась на наглую девку, посмевшую её учить. Но тут же оказалась в захвате сильных рук. Егоров перехватил за запястье и, грубо тряханув женщину, процедил. «Только посмей к ней подойти, и без зубов останешься». «Эта идиотка сказала, что у моего сына?» Со страхом в голосе попыталась объяснить женщина, не понимая, почему никто не видит очевидного. Тупая курица пытается оболгать её сына. «Она хочет унизить её, а её все любят и уважают. Она тут единственная, кто чего-то добился в жизни. Все ничтожества». Она умная и сильная, и не важно, что муж убежал. Мерзкий паразит, бесхребетный олень. Он будет кусать локти, когда узнает, как много она добилась. Рот закрой, когда говоришь олене. Она о твоём сыне беспокоится. Скорая приедет, и тогда... «Я не позволю, я не согласна. Не хочу, чтобы надо мной смеялись». «Да плевать на тебя. Главное — проверить ребёнка и сделать всё, чтобы помочь ему». Если о себе волнуешься, зови мать. Тебе его точно не отдадим. Как протрезвеешь, тогда и поговорим. «Не нужно меня учить. Я ничего плохого не сделала. Бокал вина, как и положено для организма. В Англии...» «Ты дура», — спокойно заверил Егоров, отталкивая женщину. «Да что же такое? Люди добрые, посмотрите, что творится. На порядочную женщину нападают среди белого дня», — вдруг взревела мать, громко завывая. «Не кричите!» — возмущённо процедила Елена, хватая ручку коляски, сжимая её пальцами. Она совсем не понимала поведения неадекватной мамаши. Со стороны остановки послышались кряхтения. В сторону детской площадки бежала крупная бабуля, сжимая в руке пакет с продуктами. Приблизившись, она кинулась к коляске, бросая купленное добро на траву. Увидев мальчика, прижала руки к щеке и запыхавшимся голосом произнесла. «Соседка мне позвонила и сказала, что с Максимкой беда. Что с ним? Опять приступы?» «Да», — ответила девушка, радуясь, что у малыша адекватная бабушка. Она прикусила губу и осторожно спросила. «Вы говорили педиатру о приступах?» «Я...» «Саша запрещает ходить по врачам. Она не верит, считая их шарлатанами, желающими поживиться. «Мама...» Возмущённо закричала Александра, мысленно планируя уменьшить расходы на продукты. Кто позволил ей так унижать её при всех? А в следующий раз за коммунальные услуги не заплатят. Пусть знают, кто их кормит и заботится, а то удумали, её грязью поливать. Она быстро всех на место поставит. Я говорила ей про приступы. Но она прочитала в интернете, что такое у малышей бывает, что потом пройдёт. И я поверила. Всхлипнула женщина, силой прижав руки к груди, начиная качаться. «Нужно пройти обследование, и тогда станет понятно, что у малыша». «Да, понимаю, я тогда... Завтра поеду в больницу и...» «Скоро подъедет скорая, уверена, вас заберут. Вам нужно взять документы на Максима». «Да, я сейчас, мигом. Вон наш дом». Подавленно проговорила она и пошла назад. Но тут остановилась, услышав голос дочери. «Мама, да не верь ей! Максим здоров! Мой сын не может быть припадочным! Не может!» Старая женщина секунду смотрела на свою дочь, а потом с отчаянием воскликнула. «Дура ты, Сашка, дура!» Через 15 минут елена смотрела, как уезжает скорая, а неадекватная женщина, устроившая фееричный цирк при врачах, за что ей обещали направить участкового и психолога, бежала в сторону соседнего дома. Чувствовала Лена себя ужасно. Её всё окутало отчаянием, усталостью и никчёмностью. Но это неважно. Главное — Максим с бабушкой. Уж она позаботится о ребёнке. Елена не сомневалась. «Тебе нужно отдохнуть», — грубо произнёс Дима, хмуро уставившись на девушку. Он еле сдерживал себя от желания закинуть её на плечо и унести, хотя через две минуты так и сделает, если добровольно не пойдёт. Я... «Сама пойдёшь или понести?» «Егоров, я сам справлюсь», — с недовольством произнёс Андрей, оказавшись рядом. Девушка некоторое время смотрела на жениха, затем как-то странно скривилась и устало поплелась домой. Когда рядом оказался Андрей, она прибавила шаг. Сейчас он её жутко раздражал. Но мужчина старался не отставать, вежливо открывая двери и вызывая лифт. У двери своей квартиры Елена прошла внутрь и медленно обернулась, закрывая проход. Она выставила руку, не пуская жениха, и попросила. «Андрей, мне нужно остаться одной». «Леночка, я ведь волнуюсь, такой стресс. Позволь быть рядом». «Завтра мы поговорим. А сейчас я хочу в душ и спать. Пока». Сказала и захлопнула дверь перед его носом, лишь на секунду отмечая, как Егоров лениво стоял у стены рядом со своей квартирой. И зорко наблюдал. В его взгляде было что-то наглое, резкое и настораживающее. Он что-то решил и собирался действовать. Глупости. Слишком много она думает про него. И почему решила, что знает его? Этого мужчину невозможно понять. Неважно, сейчас она никого не хотела видеть. Закрыв дверь, Елена некоторое время стояла в коридоре. Не могла двигаться, как сломанная кукла. Когда ноги затекли, девушка шмыгнула носом и посмотрела на свои дрожащие руки. Опять. Воспоминания внезапно ударили с такой силой, что на мгновение девушка задохнулась. Она закрыла рот ладонью, так сильно сдавливая, что причиняла ей боль. Пусть так. Она не должна плакать. Не должна. Девушка не помнила, как добралась до душевой кабины. Не помнила, как раздевалась и включила воду. Совсем ничего. Лишь ледяные капли оглушили, заставляя вскрикнуть от неожиданности и холода. Лена подставила лицо под воду и просто стояла, стараясь не вспоминать, но разум не давал покоя, выкидывая отрывки из жизни, вытягивая из хрупкой девушки эмоции, накрывающие с головой. Не ожидая от себя, Елена громко взвыла и заплакала, впервые за долгое время позволяя себе вспомнить проклятый день. обернувшийся кошмаром.